368. Июль 27. На далекое расстояние несется эхо ошибок. Не ошибки важны, но отделения ими вызываемые. Есть явления, приближающие к учителю и отдаляющие от него. О вещах отдаляющих будем помнить. Уже сказал... «Дозволено все, но со мною, ибо я есть мера вседозволения».